сошел высокий стройный юноша в безкозырке взметнулись вверх три пары весел шлюпка полетела к берегу юноша стоял на носу словно врос мальчики приглянулись и без слов поняли друг друга Володя повернул свою лодку в догонку за шлюпкой она пристала у спуска юноша сошел на берег Володька догоняй взмолился Женя «Не упускай его из виду, а я отведу лодку на место. Надо еще и весла проклятый сдать. Последи, Володя, за ним!» Володя выпрыгнул на песок и побежал вверх на набережную. У спуска над обрывом висела круглая беседка. Из беседки в обе стороны далеко были видны Волга, поголубевший на фоне вечернего неба мост, левый низкий берег, синий лес на горизонте. Моряк стоял в беседке и смотрел на Волгу. Он вдруг оглянулся и увидел Володю. «Слушай-ка, парень!» — сказал он. «Мне дали один увольнительный час. Пробегись со мной по городу. Покажи, что у вас есть». «Идемте!» — воскликнул пораженный Володя. Они почти бежали. Солнце зашло. а черных лип, широко раскинувших тяжелые сучья, на набережную лег сумрак. — Вот наш художественный музей, — торопливо объяснял Володя, показывая через дорогу на двухэтажный приземистый дом с узкими сводчатыми окнами. — Вы знаете, у нас музеи Куинджи, Верещагин, Айвазовский и Крамской. У нас, как в Москве. А раньше это были палаты митрополита, старина, стены толщиной больше двух метров. Вам интересно? — Интересно, — ответил моряк. — Ты, я вижу, культурный парень. Веди дальше. — Идемте. Володя поглядывал на моряка, не решаясь спросить, кто он и откуда, куда плывут его необыкновенные корабли. У моряка обветренное, темное от загара лицо, тонкий с горбинкой нос и почти сросшиеся над переносицей черные брови. Он удивительно нравился Володе. — А вот наша стрелка. Здесь поворот. Здесь, поглядите, в Волгу впадает приток Которосль. Знаете что? Подождите немного. — Женька! Женя! — закричал Володя, нагнувшись вниз, где под кручей среди осинок стоял дом Бакинщиков. Эге! — отозвались снизу. — Сюда, Женька, скорей! Надо было выгадать время, пока Женька вскарабкается в гору. «Поглядите, к стрелке подходит пустырь. Здесь летом разводят цветник, а раньше стоял лицей. Старинная школа, вроде вуза. Сожгли белогвардейцы поганые, когда в восемнадцатом году подняли восстание. Мой дедушка воевал с белогвардейцами. А еще слыхали, у нас в городе учился Некрасов, а вот Грюнов. Женька перекинул ногу через решетку и, сидя верхом, молча рассматривал моряка, Моряк приложил руку к безкозырке. «Вадим Громов, рулевой теплохода «Тимур Фрунзе». Они все поглядели туда, где остановились теплоходы. Волга потемнела. На похолодевшем ясном небе четко вырисовывали силуэты кораблей с зелеными огнями на мачтах. «Только что в горьком спустили с верфи», — говорил Вадим Громов. «Теплоходы полуморского типа. Первый выпуск. Идем в Енисей!» «В Енисей?» — охнули разом Володя и Женя. «Да, через Беломор канал. Архангельск, Белое море. Океаном пойдем. Я сам с Енисея. Ну, показывайте, ребята, где у вас здесь учился Некрасов?» Они зашагали втроем. Посередине рулевой Вадим Громов, по бокам Володя и Женя. «У нас на Енисеи в низовьях с палубы земли не увидишь», — рассказывал Громов. «Океанские пароходы заходят, тайга, а то с обоих берегов стиснут скалы, словно темным коридором идешь. А ваш город мне, ребята, понравился». «Город, верно, хорош. Есть на что поглядеть». «Вы... как же вы стали рулевым?» — спросил Женя. «Так и стал». «Морской техникум кончил. Я, ребята, на практике. У нас практика, о не в обиду вашей Волги. На Енисее у нас потрудней. У нас в одних протоках заблудишься. Наш Енисей шибче рысака несется. Чуть прозеваешь, на подводный камень напоришься». «Я думаю», — сказал Женя. «Я думаю, рулевой самый главный на судне человек». «Ясное дело, из главных». Горделиво согласился Вадим. А золотите меня, я свою работу ни на что не сменяю. С Енисея наших ребят никуда не переманите, нет. У нас на Енисеи Владимир Ильич жил, когда его при царизме сослали, слышали? А знаменитый художник Василий Иванович Суриков откуда родом? Как бы вы думали? Из Красноярска, коренной енисеец. А вы за Волгу болеете, ребята?» «За Волгу!» — хором ответили ребята, очарованные речистым, веселым рулевым с теплохода «Тимур Фрунзе». «У нас на Волге Ульяновск». «Это, конечно! Это вы правильно говорите, ребята!» «А вот наш театр!» — показал Володя. «Первый русский театр! Волковский!» Они полюбовались полукруглым желтым зданием с белыми колоннами. Они многое могли показать енисейцу, планетарии, просторную советскую площадь, старые крепостные ворота и заводы, стадион «Динамо» и голубые троллейбусы, свою школу и улицу Собинова. Да, у них родился и Собинов. «Культура», — сказал Вадим. «Я за культуру, ребята». Он взглянул на часы. «В запасе десять минут. Полным ходом вперед». Они направились полным ходом через бульвар прямо к Волге. Шлюпка уже ждала на том же месте у спуска. Вадим приложил к бескозырке два пальца. «Ребята, до встречи!» Должно быть, он понял, что его новым друзьям жалко с ним расставаться, и минуту помедлил на берегу. «Кончите школу, валяйте, если позволит здоровье в морской или речной техникум. Ну, пишите!» Он прокричал уже со шлюпки, куда надо писать. Спасибо за компанию, больше жизни, ребята. Гребцы подняли весла, бесшумно опустили воду. Вода не плеснулась. Взбираясь по веревочной лестнице на борт теплохода, Вадим оглянулся и помахал без козыркой. Над Волгой густел вечер. Зеленые огни мачт висели в воздухе словно звезды. Мальчики долго стояли на берегу. «Все ясно», — наконец сказал Женя. «Восьмой класс не пойду, прямо в техникум». Володя не ответил. Странное чувство охватило его душу. Стремительный вечер, пылающее золотом небо, внезапный приход кораблей, бурно взметнувшаяся и постепенно утихшая Волга. Все слилось сейчас В одно торжественное впечатление. Они молча дошли до площади, где стоял памятник Ленину. Здесь, на углу Гражданской улицы, Володин дом с круглой аркой. «Сказать отцу, что случилось?» спрашивал себя Володя, поднимаясь по лестнице. «Что случилось?» Он сам не знал. Вбежал в дом, задыхаясь от нетерпения и желания увидеть отца. «Папа!» Отца дома не было. Беда В этот день Павел Афанасьевич ушел из дому ранним утром. Ночью тополи распустили клейкие листья, ветер разнес по городу горьковатый нежный запах. Город едва просыпался, освеженный за ночь дыханием Волги. Начинается город от туговой горы. Там когда-то русские люди впервые встали против татарского ига. Ветер качает над горой светло-зеленую дымку весенней листвы. На другом конце города его молодость – заводы. Павел Афанасьевич любил раннее утро, когда только что с просунок звянет первый трамвай, и снова улицы пусты и тихие, и особенно явственны величавость и прелесть, простор и уют, родного города. К заводу ведет прямая улица. В домах кое-где уже начинается день. Вот в раскрытом окне парусом надулась занавеска, на белом полотне скачет пятнами солнце. Далеко где-то прогудел пароход, оставил на сердце раздумье. Все эти дни недели после того, как завод принял решение изготавливать изобретенный им механизм, Павел Афанасьевич жил и радостный и мучительной жизнью. Он торопил изготовление механической скалки, проверяя каждую деталь, во все вмешиваясь, все контролируя, и в то же время боялся дня, когда слесарное отделение смонтирует первый опытный образец, и сборочный цех приступит к его испытанию. Никто не подозревал, как Павел Афанасьевич боялся этого дня». Вдруг практика снова опрокинет расчеты, которые все-таки до сих пор живут только в идее. Еще 3-4 дня, и конструкция Павла Афанасьевича будет готова. Неужели его снова собьет с ног удача? На заводе все настойчивее говорили об изобретении Новикова. Павел Афанасьевич знал, что в сборочном цехе продолжаются споры образовались две партии – Путягинская, настороженно выжидавшая, и группа Пети Брунова. Это решительно поддерживала Павла Афанасьевича. Споры и борьба, неожиданно для Павла Афанасьевича, завязавшиеся вокруг самого замысла механической скалки, пугали его и радовали. То он чувствовал себя спокойным и сильным, то уныние охватывало его. И тогда Павел Афанасьевич – Сторонился людей и угрюмо курил едкий табак. Скалка ни о чем не давала ему думать. Жизнь, весна летели мимо. Улицы просыпались, а на небо незаметно наплыла гряда дымчатых облаков. Набежали тучки, день посерел. И вот издалека, словно из-за края земли, глухо проворчал первый гром. Пронесся молодой сильный ветер, застучали железные крыши, зашумели ветвями деревья. Павел Афанасьевич остановился и слушал шум сполошенной ветром улицы и раскаты грома вдали. Мимо пробежал трамвай. «Павел Афанасьевич!» кричал Петя из опущенного окна. Он спрыгнул на остановке и пошел назад встретить Павла Афанасьевича. Ветер дыбом поднял его волнистые темные волосы, и сейчас, словно впервые, Павел Афанасьевич заметил чистый лоб Пети, полное оживление и смеха глаза, смуглый румянец, крепкую смуглую шею. — А ведь красив! — раньше эта мысль не приходила ему в голову. — Завидный ты, гляжу я, Петрушка, жених! — сказал он, поравнявшись с Бруновым. — Когда на свадьбу звать будешь? — Как невесту подыщите, — отшутился Брунов. — Что ты, Петя, мы постарше, и то без сватов женились. Или ровню себе никак не подберешь. Смотри, провыбираешь. — Смеетесь, Павел Афанасьевич? — нахмурился Петя. — Хм... Откашлялся Павел Афанасьевич, досадуя, что затеял неподходящий, как видно, разговор. А вы не жалеете! Натянуто улыбнулся Петя. Дерево не по себе задумал рубить, сам виноват. Всяк сверчок, знай свой шесток. Но уж это ну, это уж смутился Павел Афанасьевич. Это Петя оппортунизм. Петя рассмеялся. «Павел Афанасьевич, я вас как отца родного люблю!» Воскликнул он, подхватывая Павла Афанасьевича под руку. «А оппортунист у нас знаете кто?» Путягин. Такую агитацию в цехе развел против механической скалки. Выдержки моей смолчать не хватает. После смены что ни день у нас драка, то есть как понять драка, культурно излагаем друг дружке взгляды на перспективы завода». «Павел Афанасьевич, волю путягиным дать век не сдвинемся с места. А жизнь, Павел Афанасьевич, она... Какая в ней привлекательность, ежели на месте топтаться?» «Петя, друг ты мой!» «Если друг, обещайте, изготовите скалку, доверьте осваивать мне!» «Петя, кому же? Конечно, тебе!» Они вошли в заводской двор. И почти тут же на асфальтированную дорожку, бежавшую между ясенями от проходной корпусам, упала первая капля дождя, и темным пятном расплылась на асфальте. Чаще и чаще, и Павел Афанасьевич с Петей едва успели укрыться в подъезде корпуса. Хлынул бурный, теплый ливень. Гудел сменный гудок. Павел Афанасьевич легко поднялся по лестнице на второй этаж, в свой цех. После встречи с Петей Бруновым им снова овладело чувство силы и смелости. Но Павел Афанасьевич даже не догадывался, сколько у его дела друзей. В этот именно час, когда, войдя в свое слесарное отделение и натянув халат, он раскрыл журнал, посмотреть вчерашние записи мастера-сменщика. В кабинете начальника сборочного цеха происходил разговор. «Я пришла на завод, когда новое оборудование цехов уже было смонтировано. Я не застала даже старых корпусов. Я пришла на новый завод, Федор Иванович», — говорила Катя Танеева, стоя против большого стола, за которым, опершись на край локтями, молча сидел Тополев и курил свою трубку. «Изобретение Новикова». Первое необыкновенное событие, которое происходит у меня на глазах. Катя провела ладонью по лбу, отводя на бок прямую челку, и строго посмотрела в синие глаза Тополева. Я до сих пор проверяю, проверяю и думаю. И чем больше я думаю над новиковской конструкцией, тем больше уверена – мы победим. Эту маленькую речь Катя произнесла, потому что сегодня – Закуривая свою трубку, Тополев сказал «Мы здорово влезли в это дело. Скоро начнем испытание. А что, если дело сорвется, как сорвалось 10 и 6 лет назад?» Раньше, когда они оставались вдвоем в кабинете, Тополев молчал. Он коротко отдавал распоряжения и не вступал в разговоры. Теперь довольно часто, закуривая трубку, он слух размышлял. И Катя иногда ловила на себе его внимательный взгляд. «Мы должны механизировать сборку и добьемся», – твердо ответила Катя. И «Я ручаюсь за то, что конструкция Новикова безошибочна. Подумать только, что процесс сборки шины скоро в корне изменится», – добавила она. «Мне бы ваши девятнадцать лет», – улыбнулся Тополев. Катя краснее пожала плечами. Федор Иванович, я уже успела кончить вуз. Мне 23 года. Вот как! Да, это гораздо больше. Последняя шутка начальника цеха немного испортила Кате настроение. Кому какое дело? Сколько ей лет? Она инженер цеха. Ничто остальное не должно интересовать ни ее начальника, ни подчиненных. Я в цех! Сообщила она Тополеву. «Вы там понаблюдаете?» – сказал он. Катя ожидала начальник цеха распорядиться, чтобы она понаблюдала, как идет выпуск опытной покрышки, которую собирали на нескольких станках по техническому заданию Центральной лаборатории завода. Но Тополев сказал. «Как там наши путягенцы? Словечко-то какое появилось в цехе. Путягинцы. Катя слышала, когда в цехе оборудовался подвесной конвейер, Путягин и тогда был против механизации подачи. «Ручной транспорт не подведет», – спорил Путягин, а конвейер стал на весь завод затор. Поразительно недоверие этого человека к машине. В сущности, недоверие к человеческой мысли – Сегодня Катя, идя в цех и без напоминания Тополева, собиралась понаблюдать за Путягиным. Последние сводки по выполнению нормы ее удивляли. Путягин обгонял Петю на 3-4 покрышки. Казалось, он взялся доказать и продемонстрировать неограниченные возможности ручной скалки. Что-то во всем этом было непонятное. Катя медленно шла аллеей станков то и дело сторонясь, когда мимо с визгом проезжала транспортная тележка, и ее уже опытный взгляд определил – сегодня в цехе работа идет бесперебойно. Она не задержалась у Петиного станка, и он ее не заметил, потому что, как раз в это время, остановив свой барабан, перебежал к соседнему станку и быстрым точным движением поправил борт на чужом браслете, успев хлопнуть по плечу паренька, собиравшего рядом с ним покрышку. Это был Петин ученик. После смены в цехе работала школа передовиков. Лучшие сборщики обучали кадры. И у Путягина был ученик. Но этот из-за денег старается. Пренебрежительно подумала Катя и рассердилась на себя за несправедливые придирки к Путягину. В самом деле, что тут плохого? Человек после смены остается работать в школе передовиков, И получает лишние деньги за лишний труд. Очень хорошо. Пусть получает. Однако Петя уже поставил своего ученика на станок. Кате вдруг очень захотелось вернуться и сказать что-нибудь Пете, самые обыкновенные и простые слова. Здравствуйте, товарищ Брунов. Вы не попали утром под дождь? Бурный, шумящий по крышам ливень, глухой гром и тревога, Тревога и радость на сердце. Но какое-то неясное, странно смущавшее ее чувство неловкости сдержало Катю, и она не вернулась к Петиному станку. Проверила сборку опытных покрышек и подошла к Путягину. И опять выражение недоброй сосредоточенности на его широком лице вызвало в ней беспокойную неприязнь. Она заметила рядом с Путягиным его ученика – И раньше, чем Катя увидела, как этот паренек, следя за движением рук Путягина, мгновенно подносит и накидывает браслет на барабан и подает сборщику скалку, она поняла, каким способом Путягин добивается за последние дни трех-четырех лишних покрышек за день. «Почему вы держите своего ученика на подсобной работе и не ставите к станку?» Спросила она, улучив время, когда Путягин снимал законченную покрышку. Паренек покатил в сторону готовую шину. Путягин молча накидывал на барабан новый браслет. «Я вас спрашиваю, почему?» Бледнее повторила Катя. «Посторонитесь, барышня, не зашибить бы!» Усмехнулся Путягин. Кате хотелось крикнуть на него, топнуть ногой, ударить кулаком по широкой спине. Так ненавидела она его сейчас за то, что он смел улыбаться, бессовестно помыкать своим учеником и называть ее барышней. Она сдержалась. Несколько секунд она молчала, подбирая извительные выражения, чтобы пригласить Путягина в кабинет начальника цеха и, наконец, объясниться. «Довольно. Больше невозможно терпеть. Пусть узнает сам Тополев». Пусть в их отношениях разберется секретарь партбюро Дементьев. Инженер есть инженер. Никто не имеет права ее оскорблять, называя барышней. Но Катя не успела произнести ни одного едкого слова. Она нечаянно подняла глаза и еще не поняла, что происходит, а сердце судорожно метнулось в груди, и на лбу выступили капельки холодного пота. Она увидела... Ученик Пети отскочил от станка, и от соседних станков, останавливая их, побежали в стороны люди, а барабан Петиного ученика продолжал стремительно крутиться, и вместе с ним крутилась, вихляла железная скалка, постепенно выползая из-под браслета. И что это? Что? Она увидела Петя Брунов, весь изогнувшись, вытянул руку, принаравливаясь схватить бешено вертящуюся скалку. Но в этот миг скалка вырвалась из-под браслета. Петя упал. Катя закричала не своим тонким голосом. Петин станок окружили люди. Катю убила дрожь. Она видела, словно во сне пробежавших с носилками рабочих, Дементьева, Тополева, который, сильно хромая, с посеревшим лицом, быстро прошел мимо нее. — Она пошла туда, но Петю унесли на носилках. Вокруг снова заработали станки. Катя не помнила, как вернулась в кабинет начальника цеха. Тополева не было. Почему-то она села за его большой черный стол. «А дождь? Я его не спросила про дождь», — подумала Катя и, уронив голову на стол, молча закрыла глаза. На педсовете. Урок благополучно подходил к концу. Но вот прозвенел звонок, и как обыкновенно ребята повскакали с парт раньше, чем Петр Леонидович успел сказать «Разрешаю выйти из класса». Он торопливо складывал в портфель свои записки и книги, а вокруг уже стоял тот беспорядочный Гам, который не очень-то приличен в присутствии учителя. «Убраться отсюда поскорее», — подумал Петр Леонидович, опасаясь, как бы еще что-нибудь не ранило его самолюбие и стремительно направился к двери. Тишина, внезапно возникшая за его спиной, смутила Петра Леонидовича больше, чем шум. Он не мог удержаться и обернулся. «Это что?» — крикнул он, отшатнувшись в сторону. Толя Русанов шел за ним на руках скинув вверх гибкое, как у обезьянки, тело и болтая ногами в воздухе. «Это что?» — Класс грохнул от хохота. Когда эти сорванцы выкидывали свои номера, Петр Леонидович не умел, как другие учителя, находить подходящие к случаю слова. Он повторял один и тот же ничего не говорящий вопрос, а их еще пуще разбирал смех. Петр Леонидович выбежал из класса. День снова испорчен. И завтра, и послезавтра, всегда, даже в праздники, Петра Леонидовича не оставляет воспоминания о столкновениях с классом. Из-за чего, как подумаешь, человек может чувствовать себя несчастным? Из-за того, что какие-то глупые мальчишки хохочут ему в лицо. Не ожидал Петр Леонидович когда заканчивал университет с дипломом отличника, что так нескладно повернется его жизнь. Не ожидал никак. Когда-то сразу после вуза, начав преподавание в школе, он и то чувствовал себя веселее и спокойнее. Война, мобилизация. Прошло 10 лет, и вот снова школа. Петр Леонидович так крепко задумался, что не заметил Андрея Андреевича, идущего ему навстречу. Куда спешите? спросил Андрей Андреевич, смеясь рассеянности математика. Никуда откуда крикнул Петр Леонидович. Он не собирался утаивать от классного руководителя свои конфликты с его седьмым боевым. Нигде, ни в одном классе Петру Леонидовичу не приходилось так лихо. Он полетел дальше обещав Андрею Андреевичу когда-нибудь высказать все, что накипело на сердце. Некоторое время Андрей Андреевич смотрел ему вслед. «А великолепнейший математик! Клад!» – произнес он негромко и покачал головой. В классе его прихода не ждали. Веселая компания, все еще обсуждавшая развлечения, каким закончился день, При виде классного руководителя, как по команде умолкло. Андрей Андреевич тоже молчал. Толя Русанов глядел, глядел на его неулыбающееся, привычно хмурое лицо, да вдруг и сказал: "А в правилах поведения не написано, что после уроков запрещается ходить на руках?" Теперь Андрей Андреевич приблизительно представлял, что у них произошло. Он продолжал молчать. «Если бы Петр Леонидович случайно не оглянулся, никогда и не узнал бы, что я его провожал вниз головой», — выкладывал Толя, которому душ мутило это молчание. «А вы хороши, загоготали, как гуси, и за вас и скандал получился!» — принялся бронить он ребят. «Но уж не сваливай, ты виноват, ты!» — закричали ребята. Дима Шилов, староста класса, понял, что пора в это дело вмешаться. Русанов, иди у Петра Леонидовича, прощения просить, сказал он. Подвел всех, иди. Я подвел, изумился Русанов. А кто же? Это вы меня подвели. Из-за вашего смеха сыр Бор загорелся. В самый разгар спора Андрей Андреевич повернулся и, не сказав ни слова, ушел. Спор прекратился. «Дождались», — сердито сказал староста класса Димашилов. Он был нерешительный человек и не знал, как теперь быть. Невольно он поискал глазами Юрия Брагина. Юрий Брагин, небрежно сунув руки в карманы, стоял в стороне и, выжидая, чем кончится вся эта история, улыбался так язвительно, что всякий другой староста на месте Димы Шилова ни за что не обратился бы за помощью к такому насмешнику. Но Дима Шилов, напротив, взмолился. «Давай выручай, брат!» Юрий вытащил руки из карманов, шагнул к Толе Русанову, схватил за плечо и тряхнул. «Пойдешь извиняться?» «Ты чего? Пусти! Ну, пусти!» — бормотал Толя, стараясь вырваться. «Пожалуй, пойду-ка я сам», — решил Юрий, отпуская Русанова. На хулиганить и в кусты, а из беды вытаскивать брагин. Подождите меня здесь, да тихо смотрите». Наскоро, пробрав ребят, Юрий побежал искать Петра Леонидовича. «Такая уж должность комсорга — улаживать неприятности». Впрочем, Юрий был рад, что ребята снова ему подчиняются. Вот, не кого обратились за помощью. Андрей Андреевич, оставив семиклассников, направился в кабинет директора. «Твой корабль, капитан, сидит на мели, а пора кораблю тронуться в плавание», – подумал он и вошел в кабинет. Сегодня директор пригласил учителей седьмых классов на совещание. Когда Андрей Андреевич вошел, учителя уже собрались. Математик, полузакрыв глаза, отдыхал в кресле. Андрей Андреевич сел рядом с ним. Он видел длинные бледные пальцы Петра Леонидовича, беспокойно задвигались. Постучали по коленке, погладили ручку кресла. «Голубчик, Петр Леонидович, ребята чувствуют себя виноватыми перед вами», сказал Андрей Андреевич. Математик дёрнул плечами и ничего не ответил. Директор объявил заседание открытым. Речь шла о весенних экзаменах. «Товарищи, мы заканчиваем пятый послевоенный учебный год», сказал директор и, подняв на лоб роговые очки, сделал короткую паузу. Директор знал силу своего коллектива, но знал и все его слабости. Вон добродушная Гликерия Павловна мирно греет на солнышке спину. Подосадовав на то, что не успеет вовремя приготовить ужин своему Ивану Арсеньевичу, с удовольствием сидит на собрании, надеясь чему-нибудь здесь поучиться. Петр Леонидович, насупив брови, скучно разглядывает узоры ковра под ногами. У Ирины Федоровны, напротив, чуть испуганное ожидание во взгляде. Директор решил поговорить обо всем. И о том, что учителю со старым багажом век не прожить. Надо в гору шагать, Гликерия Павловна. Географичка обиженно подожмет румяные губки, проворчит что-нибудь вроде «как знаем, так и шагаем», потом грустно кивнет головой и согласится. Или вот Петр Леонидович. Умный учитель, а с классом разлад. Класс виновен, но, должно быть, и учитель не ищет путей. А Ирине Федоровне надо сказать, что одними красивыми лекциями грамоте учеников не научишь. Когда очередь дошла до седьмого Б, Андрей Андреевич услышал вопрос, которого ждал. «Кажется, в классе движения пока незаметно?» «Пока мало заметно», — ответил Андрей Андреевич. «А пора бы сдвинуться с места», — повторил директор почти те же слова, которые совсем недавно Андрей Андреевич сказал себе сам. Едва речь зашла о седьмом Б, математик резко выпрямился в кресле. В этом легкомысленном и неприятнейшем классе начал он тонким от раздражения голосом. «Седьмой Б неприятен», – сплеснув руками, воскликнула Гликерия Павловна. «Чем он вам не пришелся по сердцу? Седьмой Б, ну и ну!» «Если в классе ходят на головах...» «Да ведь дети, ребятишки еще!» Укоризненно прервала Гликерия Павловна. «Андрей Андреевич, что вы молчите? Плох ли ваш класс?» «Плох, Гликерия Павловна!» «Ну и ну! Да чем, объясните!» «Класс плох тем, Гликерия Павловна, что недостаточно хорош» ответил Андрей Андреевич. Сама критика. Понимающе кивнула Гликерия Павловна и обмахнула кружевным платочком разгоревшиеся щеки. «Позвольте, товарищи, и критикой заняться!» Желчно заговорил Петр Леонидович. «Вы, Андрей Андреевич, мастер. Вы два месяца в классе. Мы надеялись, с вашим приходом дела сразу повернутся по-новому». Однако, где перелом? Я вас спрашиваю. Нет перелома. Ваш класс требует крутых и решительных мер. Где эти меры? Андрей Андреевич, извините меня, вы либерал. Ваш класс скоро на голову встанет. Извините, я высказался и хотел бы услышать ответ. Крутых мер не знаю. Мгновенные переломы не верю, ответил Андрей Андреевич. Петр Леонидович откинулся в кресле, лицо его приняло безразлично скучное выражение. «Чего от вас ждать в таком случае?» — говорило это погасшее лицо. «Твое предложение, Андрей Андреевич!» — обратился директор к старому другу. «Они тридцать лет проработали вместе в школе. Кто-кто, а уж директор знал, что от Андрея Андреевича есть чего ждать». «Я не все сразу увидел в классе», — ответил Андрей Андреевич. Теперь кое-что в нем разглядел. «В классе много хороших ребят, все в разброде, каждый сам по себе. Пора организовать актив. Класс пойдет за активом. Единственный путь для всех классов и школ, но требует времени. Зачем вам создавать новый актив?» когда он у вас уже есть, брюзгливо возразил математик. Юрий Брагин, чем не актив? Один неактив. Один в поле не воин, да и воин, пожалуй, не тот. Петр Леонидович решил больше не вмешиваться. Разговоры, разговоры. Довольно он их наслушался. Он так и промолчал бы до конца собрания, если бы внимание его не привлек молодой И немного застенчивый голос. Позвольте мне внести предложение. Петр Леонидович поднял глаза. Говорила председательница родительского комитета Анастасия Вадимовна Марфина. В школе трудно воспитывать детей без поддержки родителей, а родителей плохо помогают. От чего? Одним некогда. Другие сами не умеют и не знают, что такое воспитывать. Иные даже портят и калечат детей. У меня давно в голове одна мысль «Я думаю». Анастасия Вадимовна замешкалась, боясь, не показалась бы учителям ее мысль неосуществимой фантазией. Но взглянула на Андрея Андреевича, тот внимательно и с участием слушал. «Вот что я думаю. Организовать при школе университет для родителей». Не возражайте, пожалуйста, Петр Леонидович, погодите спорить. Может быть, слишком громкое название – университет. Но ведь дело не в названии, а в сути. Вы – учителя наших ребят, и в родительском университете будете нашими лекторами. А может быть, и мы вам поможем, Петр Леонидович? Он не сразу нашелся. Какая дерзость! В чем собирается ему помогать... Это председательница родительского комитета, которая, наверное, не помнит, как решить уравнение с двумя неизвестными. «Уж не смеется ли она надо мной?» – подозрительно подумал Петр Леонидович. «Нет». Она смотрела на него серьезно. «Не сердитесь, Петр Леонидович. Вот вы сразу уже и рассердились». «Откуда вы взяли?» Смутился Петр Леонидович. Действительно, он слишком часто стал сердиться. Надо следить за собой. — Пожалуйста, организуйте свой университет, — безразлично произнес он, пожимая плечами. — А вы не отмахивайтесь. Если мы вам не сумеем помочь, вы нам нужны. — Молодец, Настя, — рассмеялся Андрей Андреевич. Вот это по-суворовски. Удивить, победить. В доме Марфиных Каждому, кто появлялся у Марфиных, при первой же встрече с этим приветливым домом, становилось ясно, что душой его была Анастасия Вадимовна. Это понял и Брагин, когда однажды воскресный вечер попал к Марфиным в гости – Василий Петрович с удовольствием принял неожиданное для него приглашение декана факультета Михаила Осиповича Марфина. Они не первый год работали вместе в институте, где Василий Петрович по совместительству читал небольшой курс лекций, но близости между ними не возникало. Марфин представлялся Василию Петровичу простоватым мужичком – с типичным волжским говором на О, с интересом не дальше учебных программ и наивно восторженной любовью к родному городу, где прожили век его прадеды и деды, да и он всю жизнь. Михаил Осипович был вполне удовлетворен своим местом в жизни и должно быть счастлив в семье. Это довольство казалось Василию Петровичу ограниченностью, однако... Марфин был деканом факультета, подружиться с ним не мешало. Василий Петрович придавал большое значение деловым связям. Он охотно согласился прийти к Марфиным побеседовать за чашкой чаю. «Беседа, видите предстоит не очень обычная», – замялся Михаил Осипович. «Так вы уж, пожалуйста, приходите, мы ждем». И всех затей». Анастасии Вадимовны эту последнюю организацию при школе и родительского университета Михаил Осипович считал и не без оснований самой трудной и сложной. «Все-то ей надо больше других. Все-то фантазии ее одолевают», – ворчал Михаил Осипович, зная очень хорошо, что эти-то фантазии он больше всего и любит в жене. А Василий Петрович – уловил в приглашении декана приятный для себя намек. «Не перейти ли в самом деле на штатную работу в институт?» – думал он, собираясь к Марфинам. «Сидишь, сидишь в техническом отделе на заводе, а перспектив по на продвижении никаких. Что же? Предложит полную нагрузку лекций. Соглашусь, пожалуй, перейду». Он зван был с женой и долго раздумывал – одному идти или вдвоем. Василию Петровичу нравилось показываться на людях с женой, ее красота привлекала внимание, и Василий Петрович пыжился от гордости. На последнее время в поведении Елизаветы Гавриловны и во всем ее облике появилась непонятная Василию Петровичу замкнутость, которая смущала его. Казалось, что-то в Елизавете Гавриловне ежеминутно грозило взорваться. «Пойду один», — решил Василий Петрович. Помимо всего, он не любил вести деловые разговоры при жене. Мало ли что бывает. Глядишь, и подольстить придется. Он представил, как, вернувшись из гостей, Елизавета Гавриловна скажет, «Ведь ты считал Марфина ограниченным» и поглядит на уже долгим пристальным взглядом. Ох, этот дурацкий, неулыбающийся, что-то выпытывающий взгляд. Вам хорошо, голубушка, сидеть дома, на всем готовеньком, да критикой заниматься. Нет, пойду один. И Василий Петрович отправился в гости. Одноэтажный, деревянный, с узорчатыми наличниками флегелек, каких немало понастроило в прошлом веке городское мещанство решительно не понравился Василию Петровичу, привыкшему к комфорту новых домов. Но за окнами флигеля шумел сад, в комнате доносился его мерный величавый говор. И как ни чужд был Василий Петрович поэзии, что-то тронулось в его сердце, когда впервые за эту весну он так близко увидел светлое облако зелени и тихо покачивающиеся, Розовый стволы сосен. Он был крайне разочарован, когда убедился, что приглашен к Марфиным не один. Вскоре за ним пришли Новиков и Андрей Андреевич. Вот уж кого Василий Петрович не имел вовсе желания здесь встретить. Ну и назвали же эти Марфины гостей. Пришел угрюмый сухопарый математик, пришла учительница музыки. Старая женщина в черном шелковом платье с белой ниточкой жемчуга на шее и высоким гребнем седых, искусно уложенных волосах. Явились еще какие-то люди, члены родительского комитета школы. И Василий Петрович понял, что о деловых переговорах с деканом факультета сегодня не может быть и речи. Декан, как всегда всем довольный, с одинаковым радушием встречал приходящих, Усаживал за стол и каждому сообщал. У Анастасии Вадимовны новый замысел, видителей. поручение школы. Вот мы решили устроить нечто вроде предварительного совещания. Черт меня принес на это совещание. Своих не хватает. Выругался в душе Василий Петрович. Он чувствовал себя обманутым, и зол был страшно. Анастасия Вадимовна рассказала о поручении школы, а Василий Петрович думал, пропал вечер, пропал. Меньше всего он собирался заниматься организацией родительского университета при школе и уж, конечно, не испытывал никакой нужды в нем учиться. И все-таки что-то в словах Анастасии Вадимовны постепенно заражало его любопытством. Она оказалась способным агитатором. Василий Петрович слушал, смотрел на нее и невольно поддавался очарованию простоты и безыскусственности, которые и составляли главную силу этой милой женщины. А ведь, пожалуй, она права. Незаметно для самого себя начал он соглашаться. Родительский университет. Не для таких, конечно, как я, но мало ли у нас семей, где воспитание разбираются не больше, чем в испанских наречиях. Вот Новиков. Что такое Юрий рассказывал о его сыне? Бездельником, кажется, растет. Грубияном? А ведь в школе они вместе. Каждый день перед глазами пример. Да-да, пусть организуют. Университет для родителей. Надо поддержать. И он первым поддержал Анастасию Вадимовну. Он тонко и умно развил свою мысль о том, как для наших детей – Василий Петрович понимающе улыбнулся Марфиной – «Важно создать в классе подходящую среду». И Анастасия Вадимовна права, и школа верно решила, пора взяться за нерадивых родителей. Анастасия Вадимовна внимательно слушала Брагина, и Василию Петровичу казалось, что она горячо его одобряет. Он все больше проникался к ней симпатией. После Василия Петровича говорили другие, потом высказался и Павел Афанасьевич Новиков и открыто признался, что ничего не смыслит в воспитании. «Так я и предполагал», — с удовлетворением подумал Василий Петрович. «Воспитываю, как Бог на душу положит», — признался Новиков. «Больше совести своей слушаюсь» а иной растанешь тупик. Знаний-то нет. Василий Петрович снова многозначительно улыбнулся Марфиной, всячески стараясь ей показать, что из присутствующих здесь людей по-настоящему образованный человек один только он. «Теория теорий», — говорил между тем Новиков, «но нам и практика не мешает заняться. Вы, Анастасия Вадимовна, поделились бы опытом». Но тут случился конфуз. По случаю сбора гостей Шурик был отпущен гулять. Однако, как не выпроваживала его Анастасия Вадимовна из дому, именно сегодня у Шурика не было никакого желания гулять. Наоборот, на него вдруг напала охота готовить уроки. Он заранее перетащил учебники в комнату родителей, где спала в коляске Татьяна. И Ольга пришла к ним с книжкой. «Если так, сидите в заперти и не показывайтесь», — сказала мать и закрыла дверь. Едва в доме появился первый гость, Шурик отложил в сторону учебник и занял позицию у двери. «Важный какой-то пришел, похож на индюка», — шепотом сообщил он сестре. «Да? Кто бы это мог быть?» — спросила Ольга. Они по очереди стали рассматривать в щелку сначала Василия Петровича, потом всех остальных. «Нагляделась? Хватит с тебя!» – отстранил Шурик Ольгу. «Это мой наблюдательный пункт. Ты садись за стол, а я по беспроволочному телеграфу буду докладывать тебе обстановку. Я разведчик, а ты будешь штаб». «Когда мама начнет им делать доклад, пусти меня посмотреть», – сказала Ольга. «А ты, не глядя, слушай!» «Пусти, Шурик, по-доброму тебе говорят!» «Не пущу! Ты что, маму не видела?» «Несправедливо, Шурик, захватил место!» «Не захватил, а занял! Я не захватчик!» Ольга рассердилась и отошла от двери. «Ольга! Ольга!» Зашептал Шурик спустя некоторое время. «Мама делает доклад!» Она не ответила. «Ольга! Ольга! Мама кончила! Гости высказываются!» «Неинтересно! Отстань!» «Слушай, Ольга!» — снова кликнул Шурик. «Что это за отец такой? Не знает, как воспитывать!» «Какой еще отец? Пусти, я погляжу!» «Успеешь! Он долго будет высказываться!» «Пусти!» Они тихонько боролись за место у двери, пока оба на нее не навалились. Дверь распахнулась, и Шурик с Ольгой вылетели в столовую. «Явление из ревизора!» Раскатисто захохотал Андрей Андреевич. «Бобчинский и Добчинский, проверьте, на местах ли носы!» Ольга мгновенно поднялась с пола, машинально отряхнула платье и, сгорая от стыда, убежала обратно. Шурик не возражал идти из-за Бобчинского, Он пощупал свой нос, сказал «Здравствуйте, я остался с гостями». Он подошел к матери и потерся щекой о ее плечо. «Мы хотели подсмотреть щелку, что у вас тут, и подрались нечаянно», — сказал Шурик. А она-то собиралась делиться своим педагогическим опытом. Громче всех засмеялся тот отец, который недавно признавался, что не умеет воспитывать. Впрочем, все засмеялись, а Василий Петрович, которому очень хотелось доставить хозяйке дома приятное, погладил Шурика по голове и произнес ласковым тоном «Очаровательный мальчик!» Так он привык говорить всем знакомым об их детках, не различая деток ни в лицо, ни по имени. Шурик терпеть не мог, когда посторонние гладили его, как малыша по головке». «Откуда вы знаете, что я очаровательный? Вы и видите меня в первый раз!» В комнате возникло легкое замешательство. Математик глухо покашлял и с неожиданным облегчением решил про себя. «Все, я вижу, они сорванцы!» «Иди сейчас же отсюда!» Сердито прикрикнул на Шурика Михаил Осипович. У него так и чесалась рука шелепнуть мальчишку оконфузил их с матерью, но Василий Петрович не почувствовал никакого смущения. «Святая простота? Непосредственность?» Так, по милости Шурика, обмен педагогическим опытом на этот раз не удался. Зато судьба родительского университета была решена. Василий Петрович Брагин не увидел ничего странного в том, что Анастасия Вадимовна именно его особенно просила принять участие в работе. Он лишь испугался, когда она пообещала в это дело втянуть и его жену. «Жена у меня нелюдимка, любимка, домоседка, да и здоровье, знаете ли...» Василий Петрович улыбнулся самой обворожительной из своих улыбок и поклонился, приложив руку к груди. «Рассчитывайте на меня!» Он возвращался от Марфиных со смешанным чувством досады. Вопрос о его переходе в институт так и не сдвинулся с места. И вместе с тем острого интереса к жизни семьи, которая управляла эта веселая и серьезная женщина. Но чем ближе Василий Петрович подходил к своему собственному дому, тем больше его одолевали сомнения. Беспокойно живут Марфины, хлопотно. Сегодня родительский университет, завтра еще что-нибудь. Глядишь, а обеда вовремя нет, носки не заштопаны, пыль, хаос, беспорядок. Да в конце концов и свой собственный сын без надзора останется. Сам-то я с какой радости ввязался. Удивлялся себе Василий Петрович. Нет уж».